приближающегося к ним с ножом в правой руке заскреб ногами по земле, вжавшись в колесо фургона спиной. «Сейчас еще обмочится», — хмыкнул я, но моя ухмылка, похоже, его напрягла еще больше, и он что-то забормотал на своем. «Зачем вы на нас напали?» — спросил я. «Не буду с тобой говорить, сопляк», — сказал старший, сплюнув кровавую слюну мне под ноги. «Сука, сапоги испачкал», — подумал я. «Ну ладно, посмотрим, как ты сейчас заговоришь». Вытирая нож от крови о куртку дорожного костюма, я отошел от бездыханного тела и задумался. Выходит, им приглянулся наш фургон. Они посчитали, что купец товар везет или состоятельные люди путешествуют. Да, что-то я такой момент не учел. Если так, все встречные... Поперечные будут реагировать на мой папилац, то, чтобы добраться до столицы придется кучу погостов организовать вдоль тракта. Оказалось, что это сыновья сыльного поляка, который проживал на поселении со своей семьей в Нерчинске. А это на минуточку 200 верст от Нерчинского завода, а отсюда еще больше. Эти ухари сколотили банду из беглых и грабили на дорогах уже второй год. Вот возвращались в сторону дома, предпочитая зиму проводить теплее. Увидели наш фургон. Он заинтересовал их, и они не удержались, решив напасть. Звали братьев Анжей и Болеслав Каминские. Отец был в курсе их дел. Собственно, на это и жила их семья, немногочисленная. Вернуться в цивилизацию они планировали состоятельными людьми. Все награбленное свозилось на хутор в пятиверстах от Нерчинска. Что-то продавалось и переводилось деньги. Что-то просто складировалось, если нельзя было пристроить приметные вещи, не вызвав подозрения. Карту места, где находился этот хутор, мне Анджи нарисовал, уверяя, что не обманул. Посмотрим, если получится, то когда отправлюсь в путь, может и заскочу на огонек. А пока, собрав трофеи и ценные вещи с тел, мы, прицепляя тела по два к лошадям, стали оттаскивать их во враг в полверсты от дороги. После этого постарались замести следы. По идее, один дождик, и на следующий день уже никто не должен заметить место боя. Вопрос, как быть с таким количеством лошадей. Если мы их приведем в Нерчинский завод и попробуем продать, то возникнет много вопросов. Кто его знает, возможно, какие-то из них будут опознаны барышниками, и придется отвечать на ненужные вопросы в полиции. Не, такой радости не надо. И жалко жуть, как их просто бросать. Махнул рукой и решил оставить их, подобрав поляну около небольшого ручья. Привязал лошадей к веревкам, предварительно расседлав, а конец увязал к стволу кривого дерева. Думаю, что день-два они должны здесь нас дождаться. Все ценные вещи мы собрали в фургон. По огнестрелу был один знакомый мне винчестер, две винтовки Манхихер М1888. Занятная вещь, она была на вооружении Австро-Венгрии до самого распада. Хотя и были более поздние версии, в 1895 году. Вроде появилась обновленная. А это заряжается патронной пачкой на 8 патронов. Имеет продольно скользящий затвор. Пожалуй, оставлю их себе. Надо будет пострелять хорошенько из нее. Предполагаю, что она более совершенная, чем Маузер. Еще было 4 берданки и 2 гладкоствольных ружья в удручающем состоянии. 2 револьвера с Смитвессен под русский патрон. По ценностям это 430 рублей ассигнациями, 210 рублей серебром, парсигар серебряный с дарственной надписью, золотые часы на цепочке и отдельный мешочек с украшениями, плюс разнокалиберное походное барахло с припасами. «Да, знатно пограбили, ублюдки!» — подумал я, направляя фургон в сторону Нерчинского завода. Кузьмеч продолжил путь в фургоне, разместившись на лежанке, а мы с Лехой устроились на облучке. Конец пути прошел в размышлениях о возможных последствиях нашего сегодняшнего боя. Я, решив от греха подальше дальше не говорить про столкновение с поляками, не хочу опять ввязываться в эти поиски погони, так как пятой точкой чувствую, что Свистунов быстро припряжет к процессу. Поэтому скажу, что в фургон стреляли бандиты из леса, а после ответного огня скрылись». Мать об этом надо обязательно предупредить, а то, зная ее, может сломать мне всю комедию. Ехали в село мы уже поздно вечером, когда до заката оставалось не больше часа. Сразу узнали у долговязого, прохожего на центральной улице, где здесь есть доктор, и направили фургон в ту сторону. Небольшое неказистое здание, расположенное метрах в пятистах от полицейского управления, оказалось местной больницей. Там пользовал жителей и приезжих старый доктор, который ни в какую не хотел нас пускать по причине позднего времени. Но посуленные два рубля за работу сыграли свое дело, и он стал проводить осмотр и обработку ранок Егора Кузьмича. Мама все время находилась рядом. Леха был около нашего фургона. Я решил найти ночлег на сегодня и хотел сообщить Свистунову о нашем приезде и о том, что завтра с утра будем у него со всеми необходимыми бумагами». Найдя трактир, я оплатил две маленькие комнаты и попросил, чтобы через час нам приготовили ужин на пять человек. А Никита в это время заскочил в полицейское управление. Оказалось, что Антон Семенович уже не на работе, и его помощника тоже нет. Поэтому попросил передать, коли появится, что завтра братья Горские утром его посетят. На этом разошлись. Поехал забирать мать с Кузьмичом из больницы. На удивление, доктор оказался вполне себе квалифицированным. Даже дал три пакетика с каким-то порошком, как сказал, что на всякий случай, чтобы зараза не приставала. Рана Кузьмича была хорошо перевязана, уж по крайней мере точно лучше, чем в походных условиях. Он чувствовал себя уже вполне неплохо и сыпал грубые солдатские шутки, подрился, короче. Ужин в трактире был так себе, если сама еда еще ничего, но все вокруг какое-то... — Неопрятное, что ли. Возможно, это просто такой уровень у Хотя не удивлюсь, если это самое лучшее место, а может и единственное в селе. Ладно, чего это я разбрюжался, как старый дед. Поехали, и будет. Мама заняла отдельную комнату, Леха с Кузьмичом другую, а мы с Никетой, загнав фургон, во двор остались в нем, затопив печку. Кстати, фургон прогрелся буквально за 20 минут, а мы, умывшись, завалились на фургон. -е. Утром встали рано по привычке, выработанные за последние годы. На часах еще не было 6 утра, а я уже вылезал из нашего фургона. В целом, первая ночь в походном режиме, проведенная в нашем пепелатце, мне понравилась. Правда, под утро было уже прохладно. Надо на будущее подтапливать печь в течение ночи. Погода-то уже осенняя, и в дороге точно будет свежо, может и холодно. Но зато теперь уверен, что у нас всегда будет место, в котором можно отогреться. Завтрак подавальщица понесла сразу на всю нашу компанию. Кузьмич немного кривился, когда задевал раненую руку, но старался ее не беспокоить. И она висела в повязке из белого платка. Съев дюжину жареных яиц на сале и полкоровая хлеба, наша компания направилась в полицейское управление. Фургон я закрыл и наказал половому следить за ним, пообещав одарить четвертным, если никаких проблем не будет. Лошади же, обихоженные местным конюхом, стояли, стояли и жевали сено. Лошадок мы взяли крепких, но непривередливых. Овсом, конечно, приходится подкармливать, но разве что только подкармливать. А то зная, что есть какие-то тяжеловозы, которые исключительно овцом кормятся. Так их проще пристрелить, чем прокормить. Столько зерна переводят, что с ума можно сойти. Свистунов встретил нас доброжелательной улыбкой. Мы обменялись с ним последними новостями. Я передал запечатанный сургучом пакет от Исаула и перешли к нашему вопросу. Все бланки у него были готовы, и он стал их заполнять. Выписки из метрики на нас мать привезла и передала ему на изучение. Пока он занимался бумагами, мы сидели в его кабинете и ожидали. Я сидел, ломал голову, как его отблагодарить деньгами или каким подарком, даже не знаю. Так-то в прошлый раз револьер ему подарил трофейный. Может и сейчас один из сметвесинов, снятых с шеков, ему презентовать. Хотя задумался я и вышел из кабинета, сообщив, что скоро вернусь. Дошел до фургона и открыл ящик под одной из лежанок. У ней была часть трофеев, добытая при походе через китайскую границу. А вот она. Я достал саблю светеватой гардой в ножных, которые украшала изящная вязь из серебра. Как подарочный экземпляр, очень интересная штука. Думал, Свистунов такому подарку будет рад. Я бы и сам с удовольствием повесил такую себе на стену. Но какие мои годы. Сначала надо стену построить, а потом что-то вешать. Но, думаю, и это не за горами. Когда я вернулся в кабинет к Свистунову, он уже заканчивал заполнять бланки. По сути, было три небольших бумажки с нашими данными, заполненными от руки. В конце он завизировал их своей печатью, сказав, что это будет достаточно. А вот по Егору Кузьмичу другая ситуация. Сделали что-то на вроде доверенности, как я выписывал на управление машиной в прошлой жизни. Вот подобную бумагу и составили. То есть он сейчас от имени нашей родительницы имел право воспитывать нас. Распоряжаться нашим имуществом, подписывать бумаги, как родитель в государственных учреждениях, если это требовалось. Ну и еще что там. Также Антон Семенович протянул мне на ознакомление письмо для брата, который работает заместителем директора в гимназии. Я внимательно прочитал. Кроме личной просьбы поучаствовать в нашей жизни, он описал наши таланты. По сути, это было похоже на характеристику, которую выдают выпускникам школы. Думаю, пойдет. Я же сказал... — Ваше благородие, Антон Семенович, спасибо вам огромное от всех нас и низкий поклон. Вот, благодарность примите на память этот подарок. И положил на стол саблю, завернутую в холстину. — а не стоило, право дело, — проговорил Свистунов. А сам стал разворачивать и любоваться подарком. Сабля и правда была хороша, что отчетливо читалось по выражению довольного лица жандарма. Вообще, в это время подношения и подарки легко принимались всеми без исключения. Вот так и становятся коррупционерами, подумал я. Сначала в подарок ведро грибов, потом через несколько лет уже жирный чиновник без денежных подношений и бумаги со стола не поднимает. А на самом деле я ворчу на систему в целом, а не конкретно на Свистунова. Он сам мне вполне симпатичен, а за время знакомства с ним остались только хорошие впечатления. Жандарм проводил нас из управления, так как очень хотел посмотреть на наш диковинный фургон. А я, довольный, собрал все документы приготовленные приготовленную заблаговременно кожаную папку с тесемками. Ее сделал мне по простому чертежу Кузьмич. По сути, обычная папка для бумаг, с вот двумя маленькими кармашками. Когда мы подошли к фургону, около него крутилось два каких-то мужика по виду купеческого сословия с окладистыми бородами, лопатами. «Староверы, что ли», — подумал я. Открывая фургон, увидев нас с жандармом, один из купцов поздоровался и обратился к нам. Попросил показать, что за дивная повозка такая. Я стал проводить экскурсию, а по сути рекламировать нашу мастерскую. Показал, какая она легкая на ход, чтобы может выдержать нагрузку до 100 пудов. Я и правда не на шутку разошелся. Маму с Камичом стояли с открытыми ртами, по ощущениям они сами готовы были продать последнюю рубах, но купить уже принадлежавший нам фургон. А губцы и Свистунов весь его оползали и были очень удивлены увиденному, а главное в восторге от внутреннего пространства. Когда же Никита и Леха с легкостью прокатили ее, то они убедились с легкостью ходы и готовы были, похоже, уже сами впрячься ермо. В конце представления во дворе трактира около нашего фургона собралась приличная толпа, человек 30-40, как постояльцев, так и местных жителей. И началась торговля, где мне предлагали сначала 100, потом 200, а когда я отказался на отрез, то один купец, бросив шапку озимь, заявил, что 600 рублей даст. Но я объяснил, что стоить именно такой будет 320 рублей, но под заказ. Делать его будут примерно месяц, и забрать его будет нужно в станице Прилузской. Также при желании там можно заказать, сделать мастеру Анисиму. Ну и если хотят, то, взяв аванс, могу заказать для них. В виде жандарма рядом с нами, который тоже с удовольствием полюбовался фургоном, купцы не стали мешкать и, выдав запрошенный аванс по 50 рублей, заказали два фургона. Договорились, что через месяц могут приехать и забрать. А если Анисим успеет раньше времени изготовить их, то с какой оказией отправят им весточку? На этом разошлись все довольные. Особенно я был доволен, ведь себестоимость даже по самой большой планке, с учетом привлечения других кузнецов, столяров и же с ними, не больше 110 рублей у нас получилось. Так что они всем будет деньги солидные приносить и себе, и в наш дом. Знал бы я, во что выльется это моя импровизация, аля ля менеджер по продаже в деревне. Терять время я не хотел, поэтому решил выезжать еще в этот день, планируя добраться до места прошлого боя с бандитами, и там остановиться на ночевку. Очень мне не хотелось терять столько лошадей. Поэтому все сделали оперативно. Мы с Никитой и Кузьмичом поехали в оружейную лавку прикупить припасов и продать накопившиеся трофейные стволы. А мама пошла по лавкам вместе с Лешей. Я выдал ей 15 рублей на подарки, должно хватить на все. В оружейной лавке прикупил патронов для всех стволов. На удивление, выбор был по патронам большой. Правда, цена немалая. Особенно для Маузера. Дорогие были. Также взял запас пороха и предложил на продажу свои трофеи. Перетаскав несколько свертков из сумок из фургона в лавку, стал выкладывать все на прилавок. На самом деле решил от ненужного избавиться. С собой у меня есть надежные стволы, родным тоже оставляю с запасом. Так, куда их солить, считаю я. В итоге продал все ненужные трофейные охотничьи ружья, берданки и даже охотничьи ножи разной потасканности. Все, приказчик забрал и за каждый предмет пытался торговаться до потери сознания. Но я с помощью Кузьмича и какой-то матери дал ему понять, что мы спешим, после чего, получив на руки 82 рубля, вышел из лавки. Мама тоже уже подходила к фургону, а Леша шел за ней, таща за спиной узел тканями. Вот теперь у наших баб забот и хлопот прибавилось с появлением страшного Зингера». Подумал я и усмехнулся. Быстро перекусив в трактире щами со сметаной, мы выехали в сторону Прилуской. Дорога на место встречи со шляхчичами прошла спокойно. Никто не выпрыгивал из кустов, никто не стрелял по ногам, и даже погода радовала отсутствием дождя. Осенний лес был замечательный, и почти половину дороги мы с братьями налегко побежали рядом с фургоном. Такую себе пробежку организовал. Прибыв на место, поспешили проверить лошадей. Одна все-таки отвязалась и куда-то ушла. Выходит, будет 9. Но это тоже очень здорово. Желательно только их продать незаметно, чтобы не навлечь беду. А то обвинят в убийстве дворян. Оно мне надо. Было уже 4 часа вечера, поэтому особого смысла выдвигаться домой нет. Все равно до ночи не доберемся, лучше здесь отдохнуть. Заготовкой еды, приготовлением лагеря, чисткой оружия и обхаживанием лошадей прошел день, и мы отправились спать. Мы с братьями, как обычно, распределили время дежурства. Кузьмич улегся на лапнике под брезентовым навесом, а мама с Никитой и Лешей в фургоне. Вообще и Кузьмич влез бы на пол, к Лехе рядом, но он наотрез отказался, сообщив, что ему так привычно. Думаю, что не хотел маму стеснять. Ночь прошла спокойно, и после плотного завтрака мы отправились в станицу. Мы с братьями ехали верхом, ведя остальных лошадей за собой. Не доезжая до станицы версты 3, остановились на лесной полянке, немного в стороне от дороги. Я не хотел вести лошадей в станицу, так открыто и решил, что самым лучшим способом спросить совета у Исаула. Никита и Леша, оставив себе припасов, остались сторожить табун, а мы продолжили путь. Уже скоро въехали в нашу станицу. Как только завели фургон в ворота, я направился к Сильверстову. Машка была хотела увязаться за мной, но мама окрикнула ее, и та побежала продолжать заниматься домашними делами. Исаул был дома и сразу меня принял. Передал ему письмо от Свистунова и рассказал о нашем путешествии. Также поведал о том, что на нас было нападение и его результатах. — Да, Илья, вас, похоже, отпускать из дома нельзя ни на минуту. Где вы, там всегда какой-то переполох. То хунхузы вам житья не дает, то англичане, а теперь вот поляки. И какого черта ты не рассказал все это Свистунова? Он же служака порядочный, все бы понял, думаю». Я посмотрел на него и ответил. «Так и хотел поначалу, думал даже тела этих бандитов привезти в Нерчинский завод. Но потом вот что подумал. Мы, по сути дела, из низшего сословия. Ни отец в реестре казармы не писался, ни мы малолетние». Разве что солдат отставной с нами. И при этом мы на дороге прибили насмерть двух дворян. Я подумал и понял, что это вывернуть можно как угодно. А если еще и отец этих пшеков подключится, то доказать, что напали на нас, будет почти невозможно. Дадут какому судье сто рублей, и все, плакала гимназия наша. Ну и Гора Кузьмича за соучастие на каторгу. Вот чего побоялся. И Саул посмотрел на меня и, прокашлившись, ответил. «Да, что-то я с такой стороны не поглядел на эту ситуацию. А может, ты и прав. Кто знает, что за покровители у этих поляков. Возможно, Свистунов и сделать ничего бы не смог, чтобы вас защитить. Вот что, сколько у вас там коней? Девять, Павел Михайлович». И Саул посмотрел на меня и, прокашлившись, ответил. «Значится, так я сейчас с тобой пошлю Макара и деверь моего, Николая». Они перегонят их к одному барышнику в соседнюю станицу. Тот возьмет и рот на замке будет держать. Только, скорее всего, настоящей цены за них будет сложно взять. Да и казаков за работу надобно будет отблагодарить. Вы же, как лошадей передадите, ступайте домой и делами своими займитесь. И про это забудьте. За деньгами, что удастся сторговать, зайди дня через два. Спасибо большое, Павел Михайлович. Очень вы меня выручаете?» Доступаю уже. Скоро жди казаков». Всю операцию Макар с Николаем действительно провернули за два дня, отогнав наш табун куда-то. Всего с барышника удалось получить 260 рублей серебром за все. И в основном дорого оценили коней пшеков. Я бы и сам себе их оставил, если бы не тянущийся, нехороший след. из -за этих денег я, ничтоже сумнявшийся, отдал 50 рублей казакам за помощь и 10 рублей селеверствовал за добрый совет». Чему все были очень довольны, это действительно большие деньги. Он у Макара двое сыновей подрастает, нужно много чего справить для будущей службы. Еще почти все седла, которые, запамятовав, не передал с конями, я передал в дар от нашей семьи на нужды казачества. Много бедных казаков, которым поначалу службы тяжело вставать на ноги, ведь далеко не всех, как нас, бандиты, регулярной основе подкармливают. они Анисим очень обрадовался заказу на фургоны, и мы с ним... Просидели почти два дня, делая наброски и чертежи. Я за эти дни попытался ему объяснить, на чем сделать акценты. В целом мы определили два основных направления. Это фургоны, как у нас, а также телеги на металлической раме. Сделав предварительный расчет по материалам, я объяснил, сколько и за что брать денег. Дальше, думаю, втянется и разберется. По крайней мере, обычную таблицу с составными частями он вполне уже читает порекомендовав ему позаниматься математикой, чтобы хотя бы быстро считать научиться. И он загорелся. Сказал, что зимой будет штудировать с сыном учебники, что я обещал ему оставить. Не зная, что из этого получится на выходе, но настрой его определенно мне нравился. По поводу денежной части договорились так. Мы с ним считаем, что дело, которым он занимается, принадлежит нам, братьям Горским и ему, анисиму в равных долях пополам. И всю прибыль тоже будем делить пополам. Он будет всем этим хозяйством управлять и руководить. Я порекомендовал ему, как появятся деньги, заказать через купцов пару станков и паровую машину для их работы. Свою идею по водяному приводу я ставил. С деньгами проблем вроде нет, и пар будет намного эффективнее, ну и независимо от времени года. Знай, воды доливай, до да дров подбрасывай. Долго пришлось объяснять, для чего эти новые расходы, но в конце концов он загорелся идеей, и думаю, скоро помчиться и и воплощать в жизнь. На следующий понял, что все основные дела дома у меня сделаны, и в принципе можно начинать подготовку к дороге. Для начала решил подбить еще раз все финансы. По итогу получилось 30 170 рублей на ассигнациях, 940 рублей серебром, 1100 фунтов стерлингов, 250 дойчмарок и 450 китайских серебряных монет. Решил сделать тайник, который убрал 500 рублей серебром, еще 500 рублей сигнациями дал матери, а также ей пошли все китайские деньги. Сказала, чтобы она их тратила потихоньку на базаре. Наши купцы это серебро охотно принимают. Показал, как тайником пользоваться, и она почти все сигнации туда спрятала. Объяснил маме, что Анисим будет отдавать ей часть заработанного в кузне, как нашу долю, и она может из них брать сколько угодно. Если будут скапливаться большие суммы в ассигнациях, то велел менять на любое золото или серебро, как правильно это сделать, коли нужда будет, обратиться к Селиверстову. Анисиму оставил 300 рублей ассигнациями и тоже провел небольшой структаж по финансовой грамотности. Ему этих денег хватит, чтобы начать и завершить работы по первым трем фургонам, а там и расчет за них поспеет. Ножей, НР-40, Анисим успел выковать 25 штук. И остались работы по ножным. А так, замечательная вещь получилась. Глядя на Исаула, казаки начали тонкой струйкой обращаться с такими же. Чем они всем очень гордился. Они самопроизвольно стали называть его «нож горского». Сбор и подготовка дороги заняли у нас еще неделю. Составлял списки, правил, добавлял, бегал по лавкам и подгонял экипировку. За это время наши кудесницы шили нам троим и Кузьмичу дорожные костюмы. Простые, но очень удобные. А то, признаться честно, у нас основная одежда та, в которой в тайгу ходим. Поэтому очень рад был обнове. Вручил Егор Кузьмичу один трофейный Смит Вессон с кобурой, карабин Маузер, такой же, как у нас, только укороченный. Сборы, сборы, сборы. В конце недели у меня уже голова нет-нет, так и три головы кругом шли. И вся родня в этом процессе принимала активное участие. И, наконец, все мы готовы. Сегодня выделили вечер для домашних посиделок, на которые пригласили гостей. Были шелыки и плов, которые в этот раз приготовила Машка по памяти. Очень душевно посидели. Были смех, слезы и разные эмоции. Особенно переживала мама. И дед, конечно, тоже пустил скупую мужскую слезу. Но как ни крути, а двигаться вперед нам необходимо. У родных все будет хорошо. Уж 17 -е, 17 -е октября. Сегодня ночью уже неплохо так подморозило, и немногочисленные лужи на дороге покрылись коркой льда. За маленькими окнами фургона мелькали деревья с желтыми листьями, которые с каждым днем все больше и больше падали на землю, покрывая ее ярким ковром. В дороге мы уже второй день, вот пару часов назад выдвинулись из Нерчинского завода по направлению к Нерчинску. Наша ближайшая задача — добраться до Сибирского тракта. Из этого города как раз и начинается тракт, по которому за последние сто лет прошагало в Кандалах и без около полутора миллиона ссыльных арестантов. И еще огромное количество переселенцев. Из более или менее значимых городов по пути будет Нерчинск, Верхнеудинск, Иркутск, Красноярск, Ачинск, Томск, Омск, Ишим, Тюмень, Екатеринбург. В Нерчинске будем искать какой торговый караван, путешествие через всю Сибирь в одиночку очень опасное дело, скорее даже невыполнимое в то же время. На Нерчинске по прямой 200 верст, а по дороге все 300. И если на машине в прошлой жизни я проехал бы это расстояние на 4-5 часов, то сейчас при хорошем исходе дорога займет 4-5 дней. Но нечего ню не разводить. На самом деле я очень доволен и нахожусь в отличном настроении в ожидании чего-то нового. К дороге мы уже приноровились. Регулярно меняем возниц, хотя, как не уговариваю Кузьмича, он все норовит сам править. Больно по душе ему такое путешествие. Прям вижу, как он доволен изменением в своей жизни. Похоже, нам попался авантюрист в душе. Ведь по суди, он отправился к бурту на куличке с какими-то молокососами. Он же не знает о моем прошлом опыте жизни. Вообще, как оказалось, Кузьмичу еще только 38 лет. Мужчина в рассвете сил. Но нелегкая служба, казарменная жизнь и ранение сильно его состарило. Даже не физически, а больше морально. И вот теперь на наших глазах он начал молодеть. Мы даже стараясь не беспокоить его руку, еще не зажившую после нашего знакомства с буйными пшеками, стараемся подключать его к нашим регулярным зарядкам». Прямо в дороге умудряемся вскипятить чай, что добавляет комфорта путешествию. Еще бы колеса у фургона были на резиновых дутых шинах. Эх, мечты-мечты. Пока добирались до Нерчинска, на ночлег останавливались в основном на природе, подобрав живописные уголки, ну и безопасные на предмет бандитов, конечно. По крайней мере, на этом пути нас лихие люди не беспокоили. Даже путников и транспорта очень мало. Раз-два еды обчелся. Единственное было два населенных пункта, где удалось поспать вне фургона. Там же мы сходили в баню, смыв в себя дорожную грязь. Первым на нашем пути было село Газимурский завод. Это маленький поселок, который появился возле сереброправильного завода больше ста лет назад. И по дыму из труп, а также активности населения, понял, что это завод вполне действующий. Вторым было село Казаковский стан. Здесь сейчас идет бурное развитие, так как 10 лет назад здесь открыли казаковское месторождение золота. Оно маленькое, по-моему, не более 400 жителей. Когда до Нерчинска осталось верст 10, я задумался. Из моей головы все не выходит мысли про тех пшеков, что грабили людей. Карта у меня есть, хутор находится практически по пути, но не доезжая до Нерчинска три версты, нужно отвернуть в сторону и проехать еще две». Там они складировали наворованные. Думаю, надо заглянуть на огонек и провести экспроприацию у экспроприаторов. Единственный момент. Уверен, что если на хуторе не застану отца братьев Каменских, Казимира, то тайник с основным добром не найду. Сомневаюсь, что жители хутора, которые, несомненно, в курсе делишек своих хозяев, знают места, где золото зарыто. Поэтому желательно для начала понять, на месте ли Казимир, а уже потом брать его и колоть, так сказать. До отворота на хутор Каменских мы добрались еще засветло, и, загнав перелесок в фургон, стали готовиться к выходу. Здорово, что печка в фургоне позволяет быстро что-то приготовить, а в населенных пунктах мы докупаем сухих дров и экономим на этом кучу времени. Вот и сейчас... Леха забабахал яичницу сразу из дюжины яиц с луком и салом. Мы целую корзину прикупили в казаковском на завтраке. С горячим ароматным чаем перекус получился отличный. На разведку пошли я и Никита. Леха устроился наблюдать за основным трактом у поворота на хутор. А Кузьмич остался в фургоне. Он поначалу нас пытался отговорить и даже пробовал включить режим сурового отца, но по итогу наша взяла, и ему пришлось махнуть рукой. Накинули новую версию маскировочных костюмов, хорошо, что я за неделю до отъезда про них вспомнил и сделал три новых усовершенствованных варианта «Лето, зима и осень». Санька и Машка, научившиеся работать на машинке, их за три дня нам стачали, а старые я подарил Исаулу. Здорово получилось, и в этот раз двигаться в них намного сподручнее. Подойдя к хутору, Никита залез на дерево и стал наблюдать в бинокль». Он насчитал пятерых мужиков и одну бабу. Все одеты в простую одежду, в основном крестьянскую. Но двое, скорее, похожи на приказчиков из недорогой лавки. «Да», — подумал я, — «здесь не семья живет. Похоже, это просто члены банды». Порадовался, что не придется воевать с мирными людьми, и продолжил наблюдение. «Пока Казимира не вижу, сомневаясь, что это кто-то из присутствующих на хуторе сейчас». «А вот еще один выходит, мужиков шесть, а не пять, но одним больше, одним меньше. Так мы просидели больше часа, но понять, как взять языка, кроме как ночью, я не мог. Не отходили эти супчики далеко от хутора, еще в будке увидел одну собаку. Можно, конечно, поехать сначала в Нерчинск, там выкрасть Каминского, а потом уже вернуться сюда, но так может потянуться след к нам, чего хотелось бы всеми силами избежать». «Этот Казимир вполне мог быть связан с местной властью, и если у него есть сильные покровители, то нас по всему забайкалью будут искать. Поэтому и нужно сделать все тихо и здесь, не оставляя свидетелей, а потом уже въехать в Нерчинск. Да, если поднимется шум, то мы уже не должны стать подозреваемыми». Пока я размышлял, Леха, стоявший на перекрестке, издали разглядел несущуюся пролетку, в которой сидел важный господин в сюртуке и шляпе управлял пролеткой шкафообразный амбал поперек себя шире похоже это и есть хозяин подумал я перебегая в сторону дороги леха тоже бежал параллельно дороге я решил что надо брать его здесь и сейчас тем временем пролетка каминского а это именно он я по чертам лица узнал сходство с сыновьями пролетела поворот с основной дороги на хутор и немного сбавив скорость помчалась дальше Придется калечить лошадь. Жалко. Но других вариантов не вижу. Знал бы, дерево подрубил или куст вытащил на дорогу. А что сейчас? Знал бы, прикуп жил бы, ну, никак не в Нерчинске. Когда от меня до лошади осталось метров пятнадцать, мы с Лехой одновременно сделали два выстрела из рогатки. Я бил в ногу лошади, а Леха в голову возничего. Нога у лошади повернулась, и коляска вместе с ней... Накренившись, стало заваливаться на бок. Амбал же, получивший солидную вмятину в черепе от прилетевшего куска свинца, стал опрокидываться из сиденья. «Нужно без шума», — подумал я, выскочив из кустов, выхватывая метательный нож, револьвер уже был в левой руке. Каминский при падении ударился головой о борт пролетки, поэтому оружие для нейтрализации Пшека не понадобилось. Мы быстро связали вывалившиеся на землю Казимира, вставив кляп ему в рот. С пятого раза смогли перевернуть пролетку в походный режим. Я подошел и осмотрел лошадь. Жалко животину, конечно. Она лежала, забракинув голову, и большим глазом смотрела на меня, прося помощи. Передумал ее убивать. Может, выживет. Я наложил повязку на полученную от моих рук рану и туго замотал ногу. Больше повреждений на ней не было, поэтому сняли с нее сбрую и оставили в покое. Да сбог! Выкарабкается животина. «Какой тяжелый!» — подумал я, когда мы с Лехой тащили возничего в кусты, предварительно обыскав. Затащили, гидали листьями, но это временная мера. Пролетку скатили с дороги в сторону. К сожалению, деть быстро ее никуда не получится. И если из города кто-то поедет на хутор, то обязательно на нее наткнется. Поэтому мы стали подгонять пришедшего себя Казимира в лес». Улыбившись и заметя следы, я еще на дороге рассыпал табак с перцем. Маловероятно, но не будем рисковать. Казимира привязали к дереву. Говорить с ним я собирался только после зачистки хутора. В масках он не видел наши лица, но где мы можем засветиться в таком виде, я не знаю. Поэтому жить в шеку осталось лишь до того момента, когда мы получим информацию о тайниках. На рассвете, складывая ценные вещи в саквояж и собирая дорогие образцы огнестрельного оружия, я прокручивал в голове проведенную операцию. Ночью без единого выстрела нам удалось зачистить весь хутор, сознательно оставив двух бандитов невредимыми. Затем эти двое погрузили тела подельников на телегу, и Никита отогнал ее в чащу, примерно на четыре версты, от хутора, заметая следы по дороге. Найдут их не скоро, в общем. Опустел хутор, а кто куда ушел, бог его знает. «Казимир!» Рахорился немного, но правильный допрос и ипшек выдал все ухоронки. Вот уже его Никита повел в лес, пока я отбирал, что стоит присвоить. А было много всего, даже замучаюсь перечислять. Ассигнации рублями 9 тыш. Серебром 3250. Отдельный кожаный саквояж, набитый почти до верха украшениями. Как новыми, так и краденными. Аккуратист этот Каминский даже разложил их по мешочкам с пометками. Видимо, он реализовывал все габаритное, собираясь бежать, и менял на ценности. Еще был дорогой охотничий штуцер, прям произведение искусства. Дорогое холодное оружие в ассортименте, часы, портсигары, визитницы, ну и несколько револьверов разных марок. И целая поленница винтовок, хоть оружейный магазин открывай, подумал я. Никита вернулся, а я, окинув взглядом все это добро, решил не жадничать. Хочется все забрать, но как мы поедем, спрашивается. А если сейчас начать распродажи в незнакомом городе, то могут быстро два плюс два связать. Нафиг, короче. Пролетку Каминского мы запрягли в хуторскую лошадку и отогнали к телеге со жмурами. Один лишь след остался. Это лошадь, но она никому ничего рассказать не должна. Когда мы возвращались к фургону, груженные, как два маленьких мула, остановились возле кобылы. Я дал ей напиться подсоленной водой и оставил рядом ведро. А также насыпал овса. Сверху на лошадь накинул прихваченную пупону. Ну, теперь, если волки не сожрут, то пару дней точно протянет. А там или встанет, или кто мимо будет ехать и позаботиться о ней. Правда, будет ли забота выражаться в конской колбасе, я не знаю. Сам убить животного почему-то я не смог, но до сих пор ее взгляд стоит перед моими глазами. Трофеи сгрузили в фургон. Самое ценное я убрал в тайник, но влезло не все, поэтому еще был заполнен ящик под одной из лежанок. Пришлось даже вещи перебирать и заниматься рационализаторством и оптимизацией. Короче, играл полчаса в тетрис. Мы вывели фургон на дорогу, постарались замести все следы его присутствия здесь и направились к дороге на Нерчинск. Я отбежал на версту в сторону Нерчинска Никита назад, и тогда, убедившись, что при въезде мы ни с кем не встретимся, поехали в городок. Собрались до города полтретьего по полудню. У прохожих разузнали про постоялые дворы без клопов и другой нечисти, и нам порекомендовали самый дорогой по здешним меркам постоялый двор купца Петрова. Ну что ж. «Значит, едем к Петрову». Сняли большую комнату, заказали баню и плотно покушали. Кузьмич, как и оговаривали, заранее стал выяснять о попутных караванах до Верхнеудинска и об остановках по дороге. Мы с братьями не отсвечивали и не привлекали внимания. Даже оружие оставили в комнате. Было, конечно, кое-что скрытое от посторонних глаз, но сейчас не об этом. Нам крупно повезло, и узнали, что завтра утром два купца по торговым делам едут в Верхоудинск. Что мне понравилось больше всего, так это то, что они поедут налегке, без тяжелогрузных обозов. А значит, как минимум, прежнюю скорость передвижения удастся сохранить. Хотя, положа руку на сердце, я бы и с медленным обозом поехал. По сути, нам плюс-минус месяц дороги огромной роли не играет. А вот безопасность, с учетом перевозимых ценностей, это то о чем нужно позаботиться. В баню ходили по очереди. Всегда один из братьев находился в фургоне. После бани, выпив кружку холодного кваса, я пошел договариваться с трактирщиком о харчах дорогу. А Леха с Никитой отправились пополнить долгохранящиеся продукты, а для лошадок и дрова. Не так много всего и требовалось, но, тем не менее, обратно они вернулись на извозчике. К дальнейшему пути мы готовы». Особо меня радовало, что не придется задерживаться в Нерчинске. Все-таки мы кому-то ноги оттоптали. Уверен, это Каминский с местными властями, или с бандитскими лидерами. И знай бы сейчас в городе о нашем участии в его судьбе. Недолго бы музыка играла, как говорится. Время подходило к вечеру. В фургоне был только Леха, и он занимался чисткой оружия. Вдруг в дверь фургона постучались. Леша вышел и увидел... До родного мужчину в костюме и с тростью он надменно сказал мальчик взрослых позови сейчас дяденька позову сказал я в это время никита оторвав Кузьмича от разговора с каким-то постояльцем постоялого двора потащил его к фургону добрый день ваше благородие поздоровался кузьмич здравствуй ответил мужчина то за повозку у тебя такая необычная Кузьмич, замешкавшись, стал повторять заранее проговоренный текст. Конечно же, я был уверен, что ситуация, произошедшая в нерческом заводе, повторится еще не раз. Поэтому, чтобы не выдавать наши с братьями таланты рассказчиков, а точнее менеджеров по продаже, каждому встречному поперечному я составил простой текст и попросил Кузьмича его выучить. И мы потренировались. Сейчас, по сути, был у него экзамен. Не выдержав, я под конец помог ему с объяснениями и написал, где можно заказать. В общем, сообразил древнюю визитку на коленке. «Ну а что, у нас фирма серьезная». Я дополнил не сказанное Кузьмичом, а заодно поинтересовался, может ли он поставить станицу Прилудскую, станки и правую машину с наладчиками. А Он заинтересовался моим запросом и, поглядывая то на меня, то на Кузьмича, начал продуктивный диалог. Оказывается, товарищ был очень разосторонним и, в общем, в основном базировался в Иркутске, но, имея несколько серьезных дел по городкам и весим огромной Сибири, вынужден был часто мотаться. Поэтому-то и заинтересовал его наш дом на колесах. И само выражение новое ему очень понравилось. Он наметился заказать три, а может быть и четыре таких фургона, так как в его структуре есть еще люди, вынужденные много времени проводить дороги. Я рассказал ему просто возможные улучшения, а главное намекнул, что чем быстрее сможет поставить станки, тем быстрее получит готовые фургоны. А еще рекомендовал заранее запросить у Анисима их переставить на полозья. В Сибири-то снег лежит больше полгода во многих местах, поэтому это новшество его тоже заинтересовало. Я расписал, какие станки нужны, и примерно описал, что нужно от паровой машины. Точных цен сейчас он назвать не смог, но сообщил, что когда отправит с запиской своего человека в Прилудскую, то цены и предложения будут уже готовы, если получится, то и доставку сразу организует. Узнав порядок цен, я подумал, что они Анисимову должно хватить, в крайнем случае займет из заначки мамы. А чтобы им было проще принять решение, для них я подготовил письмо, заодно рассказав о нашем путешествии до Нерчинска. Купец знатно меня вымотал. Мы даже поспорить несколько раз успели в процессе нашего диалога. Сразу видно, прожженного дельца, такие горы сдвигают и реки перегораживают. Вот здесь, за тысячу верст до столицы, я встретил активного гражданина. И самое интересное, в диалоге я не заметил присущим многим торгашам жажды наживы. Он скорее болел за прогресс, за развитие империи в целом и Сибири в частности». Не заметил, как, за бесчисленными размышлениями, я заснул на настоящей 2, кровати 19. Путь от Нерчинска до Верхнеудинска ничем особо не запомнился. Разве что дорога, по которой мы двигались, стала более наезженной, чем когда мы двигались в одиночку. Всего в караване, кроме нас, было три закрытых воска с купцами и их с подручными. Еще один экипаж, видимо, перевозил что-то ценное, так как возле него на протяжении всего пути ехала охрана из трех казаков верхом, Останавливались в основном на постоялых дворах, которые располагались примерно на расстоянии дневного перехода друг от друга. Но эти постоялые дворы не отличались чистотой, поэтому, чтобы не проводить знакомство с постояльцами таких мест в виде клопов и тараканов, мы предпочитали ночевать в фургоне. При этом один из нас постоянно бодрствовал». Кузьмичу уже давали отоспаться, и ночью на охрану его не ставили, хотя он, бывало, и упрямился, зато отставной солдат полностью выкладывался в пути, как возничий. Два раза удалось посетить баню по-черному, в которой Леха случайно прислонился к одной из стен, а когда вышел из предбанника на улицу подышать, замотанный в холстину, то спина была черная, отскопившаяся на стене сажи. Кузьмич хохотал, как конь, ну и мы все его поддержали. Запомнилась мне только остановка в Чите. Это приблизительно 280 верст от Нерчинска. Так вот, там мы остановились в каком-то постоялом дворе с большим трактиром. И, как оказалось, в этом трактире собиралось все городское дно, что каждый день без исключения выливалось в пьянки, драки и дебош. А, остановки была... а остановка была двухдневной, и вариантов поменять место остановки не было. Поэтому пришлось терпеть. Вот так, сидя и ужиная, к нам подошли три бандитского вида мужика и стали из-под исподволь выяснять, с кем едем, что везем. Они пытались навязать свою охрану, но мне, а как оказалось и Кузьмичу, тоже стало сразу понятно, что охрана — это только до тихого места, где, оставшись с нанимателем, быстро превратится в разбойников». Поэтому сначала старались спокойно отказаться, но, когда настойчивые помощники перестали понимать, я вытащил незаметно кольт из кармана и, вытянув руку под столом, упер его в пак бандиту. — Сидеть. Если дернешься, твои яйца останутся лежать на полу трактира, пока поломойка не накормит имя дворового пса. Бандит, находясь в непривычном для себя положении, после моих слов побелел, но, собираясь духом, ответил — Малец. — Убери пистолет, а не то худо будет. — Не нужна нам ваша защита. А если посмеете тронуть хоть кого из нас или наше имущество, приедет наш дядька с казаками, и тогда всех Иванов в этом захолустье будет ждать неприятная беседа с нагайками. ощерившись, бандит поднялся и, не поворачиваясь к нам спиной, вышел из трактира. А Кузьмич, пригладив усы, выдал — лиха ты, Илюша, с этим супостатом! Ждать беды теперь надо. А по-другому Егор и Кузьмич с этим отребьем нельзя. Они же, как волки, как почувствуют слабину, задерут и обголодают, как ту овцу. А беда может быть, а может и нет. Поглядим, но сторожиться будем? Конечно, нам не привыкать». К моему удивлению, остальное время в Чите прошло спокойно. Не знаю почему, но лихие люди к нам так и не сунулись за все время после разговора. Мы успели закупить припасов в дорогу, в баню сходили два раза, а Кузьмич, похоже, даже сговорил дородную, но аппетитную подавальщицу из трактира. И следующий день ходил как начищенный самовар. Три купца, которые в пути вели беседы по своим торговым делам, Периодически перемещаясь друг к другу в вазок, конечно же, обратили внимание на наш пепелац. И за время пути неоднократно выпытывали все, что могли о нем. Я работал по прежней схеме и думаю, что телеги на железной раме Анисиму просто некогда будет делать. Его завалит заказами на дома на колесах. Я же, пользуясь свободным временем, писал письмо для Анисима, в котором описывал свои рекомендации. Во-первых, я рекомендовал ему сделать один или два выставочных образца и, когда к нему приедут заказчики, на их примере показывать. Также, исходя из опыта использования, передал чертеж буржуйки, оптимизировал размеры, а главное – удобство готовки на ходу. А именно, рекомендовал добавлять к цене набор минимальной посуды – чайник, сковородку, кастрюлю и все это с закрывающимися крышками и креплениями. Чтобы чайник не улетел во время пути, он ставился в определенные зажимы на плите. Так и другая утвердь для готовки. В общем, развлекался по полной. Даже простенький умывальник с отводом слива за борт нарисовал дополнительные полки крепления под оружие. Рекомендовал увеличить немного размер окон и поменять их расположение. Отдельно расписал изменения лежанок, а также возможность сделать крючки для двух гамаков, которые во время стоянки можно будет повесить и получить еще два спальных места. Ну и расписал вариант с откидными полками кавкупе купе Также, получив понимание от заинтересовавшихся и собрав, так и сказать, обратную связь от целевой аудитории, рекомендовал Анисиму сделать упор на отделки и использовать качественные материалы. Чтобы внутри отделка была не только функциональной, но и уютной. Да роскошная, я сомневаюсь, что дойдет все-таки они Анисим простой деревенский кузнец, но чем черт не шутит. Также написал, чтобы больше привлекал разных специалистов прямо на постоянной основе с ежемесячным жалованием. В общем, если он ко мне прислушается, то из-под его рук будут выходить действительно функциональные дома на колесах. А там, чем черт не шутит, может и на автомобиле перестроим это производство. Надо-то, для этого не так уж и много. «Ладно, время покажет», — подумал я и стал наблюдать за деревьями, проносящимися за окном. В Верхоудинске мы остановились на двое суток. Столько нам пришлось ждать попутчиков до Иркутска. Дорога будет очень непростой, нам придется огибать Байкал с юго-запада и затем вдоль долины реки Иркут добираться уже до Иркутска. В этот раз попутчики попались с тяжело груженным обозом. Восемь вазов были заполнены какими то ящиками непонятного происхождения, тюками с мехами, а также железными изделиями от верхоудинских кузнецов. В мое время этот город переименовали в лан Вообще в советское время многие города поменяли свое историческое название. За окном мелькали верстовые столбы, приходилось преодолевать переправы. Где-то они были оборудованы отлично, а где-то для переправки приходилось самим помахать топором, чтобы обуз мог переправиться. Еще был участок на пару верст с заболоченной местностью, и, несмотря на то, что уже хорошо подмораживало, преодолевать его по гате было тяжело. Мы максимально облегчили фургон, идя рядом, а после преодоления этого испытания пришлось долго сушиться и отогревать от лошадей, дабы не погубить в дороге. Некоторые лошади обморозили ноги в холодной воде и пришлось их менять на ближайшем постоялом дворе с большой доплатой. Хорошо, что у нас эта участь минула, а еще в этот раз мы ощутили все прелести дома на колесах. Пока наши попутчики жались к кострам в попытке прогреться, в нашем фургоне уже было хорошо натоплено. А Леха за время пути приготовил похлебку, так что, вкусив горячей пищи, мы были быстро готовы к дальнейшему пути, в отличие от остальных. Эгоистами не стали и отогрели у себя нескольких самых обмороженных бедолах, один из которых во время перехода оступился с гати и ушел с головой в ледяную воду. Надеюсь, он доберется до Иркутска, если, конечно, не подхватит на фоне переохлаждения какое-нибудь воспаление легких. Когда мы приблизились к берегам Байкала, нам открылся удивительный вид. В прошлой жизни я много раз был на этом удивительном озере и каждый раз с большим желанием возвращался сюда. Несмотря на большое количество производств в 20 веке, появившееся рядом с озером, даже и тогда оно было прекрасно. Что же говорить о веке 19 Сейчас этот кусочек природы еще девственно чист, нет никаких опасных сливов, да и просто толпы отдыхающих не засоряют берега водоема пластиковыми пакетами и пустыми бутылками. Как бы мне хотелось, чтобы так было всегда. Но, положа руку на сердце, понимая, что прогресс не остановить, и, увы, больше всего достается природе. На берегу озера мы сделали остановку на день. Нужно было прийти в себя и хорошо передохнуть перед завершающим переходом. В этом месте тракт удобно проходил возле низких, удобных берегов. Здесь же стоял небольшой постоялый двор для путников, в котором можно было как поспать, так и смыть дорожную пыль в бане. Кузьмич договорился с трактирщиком и перескопившиеся грязные вещи в стирку, а мы разместили свой фургон немного в стороне, на живописном берегу, планируя на ночь переехать поближе к караванщикам. А пока, разлив по кружкам горячего сибирского отвара, прикупленного по случаю каких-то бурятов в я постарался отрешиться от всех мыслей и дать отдых своим нервам. Что не говори о темп жизни, в которую я так неожиданно влился, оказался просто сумасшедшим. Точнее, сумасшедшим для жителей XIX века. Мне же, как представителю другой эпохи, он казался нормальным, тем не менее морально я подустал. И теперь огромное озеро, образованное здесь тысячу лет назад, дарило мне свою энергию. Пока мы с братьями предавались медитации, глядя на набегающую байкальскую волну, попивая буряцкий травяной сбор, не заметил, как к Егору Кузьмичу подошел коренастый купец с большой бородой. Я не сразу услышал их диалог, а когда Кузьмич увидел внимание с моей стороны, он махнул мне рукой, подзывая. Познакомились, звали купца Тихон Евстигнеевич Миров. Он уже в третьем поколении занимается мехами, скупает в определенных поселениях аборигенов по всему тракту и отправляет пушнину в европейскую часть империи. Как правило, Тихон довозит товар до Екатеринбурга, где передает его старшему брату, отвечающему за конечную реализацию. Есть несколько лавок столицы – Москва, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. В общем, семейный торговый подряд, а по сути торговая компания с достаточно разветвленной структурой. Есть даже... Пошивочный цех, где из мехов делают изделия, шапки, шубы и прочее. Как оказалось, интерес Тихона появился после перехода к по когда мы отогревались. Оказалось, человек, которого мы отогрели в своем фургоне и отпоили горячим целевым отваром, жив-здоров, оделался легким испугом и незначительным насморком, чему купец был очень рад и благодарен, за что принес Кузьмичу в подарок две собой шкурки. Конечно же, мне в процессе пришлось провести более детальную экскурсию по нашему дому на колесах, что стало уже привычным за время путешествия. Не знаю, как и когда, но мне показалось, что этот ушлый кержак запланировал лично посетить Анисима и сделать заказ. Есть что-то все-таки в этих сильных духом простых, но все-таки чертовски авантюрных людях. Вот взять даже тех купцов, что повстречались нам на пути. А если вспомнить Хабарова, Дежнева, Ермака... И же с ними. Не было бы этих железных людей, была бы история такой, как я ее помню, в будущем. Но это риторический вопрос. Это я что-то растекаюсь мыслью по древу. А между тем пора передислоцироваться с озера к стоянке обоза. Как и планировали, в путь до Иркутска мы отправились спустя день отдыха. На постоялом дворе при почтовой станции. Вообще, когда строили эту дорогу, а ее, как оказалось, называют... Кругобайкальский тракт, то открыли пять почтовых станций – Колкутская, Муравьево-Амурская, Утуликская, Муринская и Снеженская. Некоторые из них примыкали к Байкалу и имели добротные причалы, с помощью которых осуществлялось строительство и снабжение, а также значительная часть торговой деятельности. И вот, наконец, путь вдоль берега озера закончился. А поздней осенью, скажу я вам, это еще то испытание – Мы в основном сидели и грелись в фургоне, каждый час меняя возниц, а их, собственно, перед сменой одевали потеплее и мазали открытые участки кожи жиром. Что это был за жир, мне у Кузьмича так и не удалось выяснить. Думаю, он и сам не знал. То ли китовый, то ли тюленей, то ли медвежий. Притащил его от купцов Кузьмича в глиняном горшке, и он и правда хорошо помогал. Особенно мерзко, когда с Байкала дует сильный ветер, с учетом влажности. Испытание — это еще то. За лошадьми на стоянках тоже приходилось ходить, чтобы они выдержали путь без трагических последствий для их конечного здоровья. Мы сделали очередную остановку в Колтуке. Саму почтовую станцию называют колтукская Это на юго западе Байкала, на берегу одноименного залива. Небольшой населенный пункт примерно на 300-400 жителей. Тем не менее, играет роль важного перевалочного пункта. Здесь же, если не ошибаюсь, закипит работа по строительству Кругобайкальской железной дороги. За время пути мы отлично сошлись с Тихоном Евстигнеевичем Мировым. У него было три телеги, один вазок, и мы часто приглашали его с возничими к своему столу. Слово сказать, они всегда приносили угощение и приварок. То это был соленый хариус, то копченый омуль, то вареные яйца, купленные у местных жителей по пути. Так вышло, что и в Колтуке Тихон Миров поставил свой транспорт возле нашего фургона. Во время стоянки мы по привычке готовили еду на всех, собираясь отужинать на этот раз пловом. Заправлял всем Леха, но и помощников хватало. Было какое-то ощущение из детства, прошлой жизни, когда, еще будучи пионером, я помогал в готовке еды на отряд в походе. Так вот, готовили мы плов, и в это время в лагерь приходит хорошо одетый, но очень непростой человек. Я в прошлой жизни научился выявлять таких взглядом, вот и в этот своими повадками и цепским взглядом дал мне понять, что он имеет отношение к криминалу». «Кто хозяин товара?» — Сухо спросил незнакомец. «Купец второй гильдии Тихон Миров. Кто спрашивает?» Сухо, чувствуя угрозу от собеседника, сказал Тихон. «Ну вот, купец, это наш город, и мы с товариществом здесь порядок блюдем». «Ну и вам, торговым людям, принято делиться за нашу помощь деньгой малой. Десятину от товара готовь». Тихон побагровел, понимая, что это банальный бандитский наезд и просто грабеж средь бела дня. «Ничего я вам варнаком платить не буду. Пошлины в казну, все в срок плачу. А вы шли бы лесом, да подальше от моего товара». Незнакомец зло злоощерился, сплюнул себе под ноги и выдал. «Подумай, купец». Дорога длинная, да здесь небезопасно стоять. Мало ли, может бед случиться с твоими людьми или с товаром. Надо ли тебе с нами ссориться? А если ты думаешь, что урядник тебя защитит, то зря. Попробуешь ерепениться, сам в холодную попадешь. И товар твой за контрабанду пойдет. Думай, думай. Ответ буду ждать до вечера. В трактире спроси Седова». Колина, думаешь, миром разойтись. Незнакомец, плюнув в последний раз, развернулся, уверенной походкой направился в сторону трактира. А мы продолжили готовить ужин. Черт возьми, — подумал я, — это же 90-е в России моих лет. Типаж один в один, разве одежда другая? А так ничего не меняется. Сели за небольшой накрытый до стархан и стали есть. Как-то настроение испортилось после визиты этого отморозка Седова. Совсем страх потеряли. Уже в открытую грабят на почтовой станции. Ладно, нападают на дорогах, бывает. Куда без этого. Так они еще и похожи с урядником в местном сговоре. Надо теперь сторожиться, а то и правда хватит им духу красного петуха запустить. Да всю пушнину пожечь. И вы, — окинул Тихон своим взглядом, — смотрите в оба глаза от обоза ни ногой. Где Матвей, кстати?